Каждый день я думала о своих новых надеждах. Я мечтала о том, чтобы у меня поскорее появились признаки беременности. Изо всех сил старалась выполнять инструкции Иосифа. И думала о том, что может понравиться моему мужу. Он был так же внимателен ко мне, как я к нему. По крайней мере, мы оба желали одного и того же. Я мечтала о моем собственном маленьком Дофене. Когда он у меня будет, мне больше нечего будет желать от жизни. Мое желание иметь ребенка было жгучим. В августе я устроила в Трианоне праздник, распорядившись саду расставить палатки и устроить там ярмарку, а также разрешив хозяевам магазинчиков из Парижа привезти в сад Свои палатки. Сама я исполняла роль продавщицы прохладительных напитков. Моя одежда представляла собой костюм официантки из восхитительного муслина, украшенной кружевами, и сшитой для меня специально по этому случаю вечно услужили розы Бертен. Все заявляли, что еще никогда не видели такой очаровательной продавщицы и спешили ко мне, чтобы я их обслужила. Мы с моими фрелинами нашли, что продавать лимонад – величайшее удовольствие на свете. Король все время был рядом со мной, и все заметили, с какой нежностью мы относимся друг к другу. В течение всего этого года я мечтала о материнстве, но так ничего и не произошло. Меня уже начали посещать сомнения, случится ли это вообще когда-нибудь. Каждое утро ко мне привозили маленького Армана. Я была в восторге от него. Малыш очень полюбил меня, и его большие голубые глаза становились такими печальными, когда мне приходилось оставлять его. И все-таки он заставлял меня еще острее, чем когда-либо, испытывать желание иметь своего собственного ребенка. Когда год подошел к концу, я стала с унынием задумываться о том, что хотя мои интимные отношения с мужем наконец наладились, возможно, наш брак все так же и останется бесплодным. Я была в отчаянии. И чтобы утешиться, стала искать прежнее удовольствие. Артуа всегда был рядом. Он сказал, что намерен вывести меня из моего мрачного настроения и сделать так, чтобы я снова наслаждалась жизнью. Он предложил переодеться и поехать на бал в оперу. Было время карнавалов, и мне очень хотелось поехать на бал. Но когда муж спросил меня, собираюсь ли я ехать, я ответила отрицательно — полагая, что он предпочел бы, чтобы я туда не ездила. Но он поспешно заявил, что не думает удерживать меня от развлечений и что я могу ездить на балы, если меня будет сопровождать граф Прованский. И так я снова начала танцевать. Кроме того, я возобновила свои посещения апартаментов принцессы де Гамене и много играла. Предостережения Иосифа были забыты, и я вернулась своим старым дурным привычкам. Мы играли и много шутили. Артуа всегда над всеми пошучивал, и тогда мы с принцем Делинем решили в свою очередь тоже подшутить над ним. Мы часто слушали музыку в оранжерее. Там, находящейся на большой высоте ниши в стене, стоял бюст Людовика XIV. Когда концерт кончался, и мы выходили из оранжереи, Артуа каждый раз низко кланялся статуе и кричал «Дедушка, добрый вечер!» Я представляла себе, в каком он будет шоке, если статуя вдруг ответит ему. Поэтому договорилась с принцем Деринем, что мы достанем приставную лестницу, а он влезет по ней наверх к статуе. Потом мы уберем лестницу, и принц сверху ответит на приветствие Артуа,